Псилдонимов смотрел серьезно и даже угрюмо. Генерал начинал мучительно его ненавидеть. «Да и этот Верзила!» — он взглянул на офицера. Тут же торчит. «Ну что бы хоть ему прокричать «Ура!» И пошло бы, и пошло бы!» «Да и вы, Аким Петрович, выпейте и поздравьте!» — прибавила старуха, обращаясь к столу начальнику. «Вы начальник, он вам подчиненный!» «Наблюдайте, сыночек, как мать прошу, да и впредь нас не забывайте, голубчик наш Аким Петрович, добрый вы человек!» «А ведь какие славные эти русские старухи!» — подумал Иван Ильич. «Всех оживило! Я всегда любил народность!» В эту минуту к столу поднесли еще под нос, несла девка в шумящем, еще не мытом ситцевом платье и в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. На нём стояло бесчисленное множество тарелочек с яблоками, с конфетами, с пастелой, с мармеладом, с грецкими орехами и прочим и прочим. Поднос стоял до сих пор в гостиной для угощения всех гостей и преимущественно дам, но теперь его перенесли к одному генералу. «Не побрезгайте, ваше превосходительство нашим ястовам! Чем богаты, тем и рады!» — повторяла, кланяясь старуха. «Помилуйте!» — сказал Иван Ильич, и даже с удовольствием взял и раздавил между пальцами один грецкий орех. Он уж решился быть до конца популярным. Между тем молодая вдруг захихикала. «Что-с?» — спросил Иван Ильич с улыбкой, обрадовавшись признаком жизни. «Да вот-с, Иван...» кестинктинч смешит, отвечала она потупившись. Генерал действительно рассмотрел одного белокурого юношу, очень недурного собой, спрятавшегося на стуле с другой стороны дивана и что-то нашёптывавшего мадам Пселданимовой. Юноша пристал. Он, по-видимому, был очень застенчив и очень молчит. "Я про сонником, говорю, ваше превосходительство", пробормотал он, как бы извиняясь. Про "Какой же это сонник?" спросил Иван Ильич нескладительно. "Новый сонник есть в литературной сияем". Я им говорил: "Если господина Панаева во сне увидишь, то это, значит, кофе и манишку залить". "Экая невинность", подумал даже со злобой Иван Ильич. Молодой человек хоть и очень разрумянился, говоря это, но до невероятности был рад, что рассказал про господина Панаева. Ну да, да, я слышал, отозвался его превосходительство. Нет, вот ещё лучше есть, проговорил другой голос подле самого Ивана Ильича. Новый лексикон издаётся, так говорят, господин Краевский будет писать статьи альфераки и обличительная литература.